Энциклопедия. Площадь Тяньаньмэнь. После политической оттепели в России, которую в середине 1980-х годов устроил Горбачев, китайский лидер Дэн Сяопин также решил осуществить ряд перемен с тем, чтобы немного смягчить коммунистическую диктатуру, установленную Мао Цзэдуном. Для выполнения этой задачи он заручился поддержкой реформаторов Ху Яобана и Джао Цзи Эти два человека были известны как ярые противники консерваторов, выразителями интересов которых были экономист Чэнь Юнь и его протеже Ли Пэн. Соперничество между двумя лагерями отражало собой Более глобальный конфликт, существовавший на тот момент в стране, рабочие и крестьяне, с одной стороны, стремились к наращиванию темпов коммунистического строительства, в то время как студенты и коммерсанты с другой жаждали демократических преобразований. Первые массовые студенческие выступления в 1986 году повлекли за собой отставку Ху Яобана. Таким образом, процесс реформ был приостановлен и лагерь консерваторов укрепился. Прошло три года. 15 апреля 1989 года, после смерти Ху Яобана, которая вызвала ряд вопросов, не исключено, что он был отравлен, На площади Тяньаньмэнь в Пекине вспыхнул стихийный студенческий протест. Молодые люди требовали посмертной реабилитации реформатора. При поддержке Джао Цзияна, который в 1989 году был генеральным секретарем ЦК КПК, студенты стали сообщать о фактах коррупции в высших эшелонах власти, а также о системе привилегий, которыми пользовались дети членов Коммунистической партии. Число протестующих быстро увеличивалось. Вскоре на улицы вышли несколько сотен тысяч человек. Они устроили сидячую забастовку у Дома народных собраний, в котором заседает парламент страны. Затем волнение охватили другие мегаполисы Китая, такие как Шанхай, Чунцин, Урумчи и еще около 400 городов, где были крупные студенческие общины. Чтобы подчеркнуть свою решимость, более тысячи протестующих объявили голодовку. Студентов поддержали и рабочие, изобличая факты коррупции и показной роскоши, в которой жили руководители Компартии. В Гонконге, на Тайване, а также в странах, где была крупная китайская диаспора, молодые люди выражали свою поддержку манифестантам. Внутри коммунистической партии мнения о том, какой линии поведения придерживаться, разделились. Джао Цзиян выступал за мирные переговоры с протестующими, в то время как Ли Пен за жестокое подавление уличных выступлений. В конце концов, испугавшись, что страна скатится в пучину хаоса, большинство руководителей компартии встали на сторону Ли Пена. План действий был настолько решительный, что восемь генералов отказались ему следовать и отстранились от командования. Джао Цзияна отправили в отставку и посадили под домашний арест. 20 мая в Пекине было введено военное положение, а 3 июня власти объявили о силовом разгоне манифестаций. На разгон протестующих бросили около 200 тысяч солдат из отдаленных провинций. Теоретически это исключало возможность того, что среди тех, кто был на площади, у них окажутся родственники. Также в Пекин вошли танки. Жители китайской столицы стали повсюду возводить баррикады, чтобы остановить бронетехнику. И Пен знал, что действовать надо быстро. Между офицерами НОАК народно-освободительной армии Китая, возникли разногласия, и некоторые армейские подразделения решили поддержать манифестантов. В пригородах Пекина проправительственные войска и те, кто выступал в поддержку протестующих, обменялись артиллерийскими ударами. К часу ночи подразделения, оставшиеся верными Липену, были стянуты вокруг площади Тяньмень Протестующим предъявили ультиматум. В четыре часа утра лидеры протестующих поставили на голосование вопрос о том, что делать. Уйти или дать отпор? Большинством был одобрен второй вариант. По приказу Липена началась бойня. Солдаты стреляли по безоружной толпе боевыми патронами. Позже офицеры скажут, что у них не было специальных средств для разгона манифестации, таких как резиновые пули или гранаты со слезоточивым газом. В итоге 3000 человек были убиты, среди них 50 солдат и полицейских, Еще семь тысяч получили ранения. Оставшиеся в живых студенты попросили, чтобы их выпустили с площади. Впоследствии многие были арестованы. В пять часов сорок минут площадь полностью опустела. В целом, с учетом других городов, где протестующие также подверглись репрессиям, Количество жертв достигло 12 тысяч человек. Сюда же нужно добавить и несколько тысяч подвергшихся аресту. Аресты не избежали и военные, выступавшие на стороне протестующих. Наскоро были организованы судебные процессы. Смертные приговоры, в основном руководителям протеста и военным, незамедлительно привели в исполнение. Липен. Официально назвал выступления студентов «инцидентами с участием хулиганствующих банд». Любые упоминания о событиях на площади Тяньаньмэнь в Китае и сегодня запрещены. Цензура контролирует газеты, книги и телевидение. Вплоть до 1998 года Ли Пен занимал пост премьера Государственного совета КНР. Затем до 2003 года был председателем Всекитайского собрания народных представителей. В памяти многих навсегда останется образ неизвестного студента в белой рубашке, который в одиночку и без оружия Противостоял целой колонне танков. Когда головной танк пытался его объехать, студент снова и снова преграждал ему путь. И так до тех пор, пока вся колонна не остановилась. Человека этого впоследствии так и не нашли. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного, и абсолютного знания, том одиннадцатый.